на которых рабочие брали на себя определенные обязательства. Помню на одном митинге в шахте, где обнаружено было проникновение воды через бетонную рубашку, я остро говорил о качестве работы и сказал «Смотрите, чтоб нигде не капало». Эти простые слова потом разнеслись по всем шахтам, они стали вроде лозунга, чтоб нигде не капало. И это рабочее отнесли не только к пробивающейся через бетон в воде двоих, к качеству всех видов работ. На одном собрании с участием инженеров, где обсуждался вопрос об электромонтажных работах и в целом о подготовке к пуску метро Говоря о конкретных вопросах, связанных, кстати, я сказал. Смотрите, чтоб не заедало, когда пустим поезда. Все эти слова так же получили характер лозунга. Тысячи людей повторяли друг другу: "Смотри, чтоб не заело". Я это рассказываю к тому, что все на метрострое были охвачены желанием обеспечить высокое качество работ, что нашло свое выражение в данной партии лозунге «Построить лучшее в мире метро». МК, МГК и Моссовету приходилось разбирать спорные и трудно разрешимые вопросы строительства и подготовки линий к эксплуатации. Мы разбирали эти вопросы на совещаниях в МК, при объездах в шахт, При рассмотрении жалоб на теростроя на плохую поставку материалов, оборудования с вызовом представителей министерства заводов при рассмотрении жалоб и критических замечаний рабочих, инженеров, особенно по вопросам организации труда, зарплаты и материального обеспечения Борьба за производство, поставку щитов, вагонеток, а впоследствии и вагонов для метро, эскалаторов, была делом всей московской организации, я бы сказал, партнер организации всей страны. Это сказалось и после окончания строительства первой очереди, когда стала острая задача освоения и эксплуатации москов. Московского метрополитена. Хотя здесь уже включился новый нарком путей сообщения, большой первый секретарь МК Трояж Коганович и новые люди из НКПС, которому правительство передало ведение эксплуатации вновь построенным Московским метрополитена. Центральный комитет партии и правительство высоко оценили героический труд строителей метро. Кроме награждения индивидуального на торжественном заседании 14 мая 1935 года, посвящённом пуску метро, товарищ Сталин выступил и внёс предложение за успешную работу по строительству Московского метрополитена объявить от имени Центрального комитета и Совета народных комиссаров Союза СССР благодарность ударникам-ударницам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц метростроя. Сверх этого Сталин внес предложение. За особые заслуги в деле мобилизации славных консомольцев и консомолок на успешное строительство московского метрополитена наградить орденом Ленина московскую организацию комсомола. Партия и правительство наградили орденами сотни рабочих, работниц, инженеров, партийных, профсоюзных и комсомольских работников, руководителей метростроя и руководящих работников МК, МГК Моссовета и райкомов. Окончание первой очереди «Метро» было волнующим моментом в жизни всей организации каждого из нас в отдельности. Мы все, отвечавшие за качество «Метро», волновались за каждую мелкую неполадку. Рассказывали друг другу, как ночью не спится, и от радости, что закончили, и от волнения «Метро».